Глава 18. Сердце женщины в любви своей оскорблённой изменой подобно крепости, захваченной, опустошённой и покинутой. Ирвинг Вашингтон. Нарин и её род. Алиса права. Я сама должна сделать первый шаг. Не знаю, что сейчас творится у Дорина в голове, почему он ведёт себя так со мной, но я забуду на время свои обиды и попробую всё изменить. Возможно, он только и ждёт, что я сделаю шаг ему навстречу. Я мысленно пожелала себе удачи и отправилась в то крыло замка, где располагался покой владыки. Вряд ли кто-нибудь, кроме Слог, уже проснулся. Надеюсь, мне повезёт и никто не заметит, как я вхожу в его покои. Ещё подумают что-нибудь не то. Дорин уже не спит. Он всегда встаёт рано. И пока его не загрузили бесконечными проблемами, я приведу в жизнь свой план. Хотя это и не план вовсе. Так, приглашение пойти со мной на свидание. В какое-нибудь тихое укромное местечко подальше от Эрейтоны и его обитателей. Возможно, Дори и Нодасцы расслабится, и он наконец снимет с себя маску гордого правителя. Не станет прежним, таким, каким я запомнила его в Неале. Пройдя по пустым коридорам поднялась наверх и продолжила петлять по замку. Когда только попала на Этару и увидела Гельёнский дворец, думала, никогда не научусь в нём ориентироваться. Научилась. А вот в Оритоне я порой действительно терялась, хоть и жила здесь достаточно долго. Ничего, думаю, у меня ещё будет время изучить замок. Я завернула за последний поворот и столкнулась с Миландой. Она что, вышла из покоев владыки? Эта часть замка находилась в полном распоряжении Дора, и больше Фрейли не просто не откуда было выйти. Заметив меня, Эмпатью покраснела и, опустив взгляд в пол, быстрым шагом прошла мимо. Я с недоумением посмотрела ей вслед и потянула на себя ручку. Дориан стоял возле огромного, чуть ли не во весь его рост, зеркала и медленными, ленивыми движениями застёгивал пуговицы на камзоле. Они что? Услышав шорох, владыка обернулся и с таким же недоумением, с каким я только что провожала эмпатию, посмотрел на меня. Затем его взгляд потемнел, он раздражённо бросил: "Ты что-то хотела?" "Уже ничего." "Нарин!" закричал он мне вслед, но я уже была далеко. Подобрав юбки, я бежала прочь из покоев владыки, не желала только одного, чтобы всё увиденное оказалось кошмарным сном. Щёки горели, на глаза наворачивались предательские слёзы, а сердце бешеными металлочками отстукивало свой ритм в груди. Он не побежал за мной, не остановил, не захотел ничего объяснить. "Нарин, ты куда?" а решила устроить утреннюю пробежку по Замку. "Демоны, эльф". И какой нечистый заставил его так рано подняться. А мы как раз решили с утра пораньше посетить ярмарку, пока туда не сбежалось всё население Сферона. А там будет столько всего. Рейп подбросил в руках тугой кошелёк, набитый монетами, и расплылся в счастливой улыбке. Хорошо, что ты уже собрана, а то мы собирались идти тебя будить. Не сказав ни слова, я стащила с близнеца плащ и быстро накинув на себя, выхватила из рук обалдевшего друга мешочек с деньгами. Раскрыв, вытряхнула несколько монет себе на ладонь и рванула дальше. Эй, ну тебе что, своих шмоток мало? А кликнул у меня Рей и побежал следом. "Ты «Да постой же! Я спешу". "Куда? Мы с тобой". "Нет, вы на ярмарку, а я". Я не сбавляла темп и уже спускалась по лестнице на первый этаж, мечтая как можно скорее оказаться за стенами замка. А эльф всё не хотел оставить меня в покое. Схватил за плечо и развернул к себе. "Ты можешь объяснить, что с тобой и куда ты так спешишь?" Снова вопросы. «Как же они меня достали своими извечными? Куда? Зачем? Почему?» Стараясь скрыть раздражение, я сбросила руку приятеля и процедила. «Потом поговорим. Мне сейчас не до ярмарки». И поспешила прочь, слыша за спиной недовольный голос друга. «Тебе до нас в последнее время нет никакого дела. Ты уже не та, Нарин, которую я знал раньше». Вместо того, чтобы остановиться и извиниться перед ним за свое поведение, я ускорила шаг. Оказавшись на рубеже, поспешила к воротам, не даже не поприветствовав всегда любезную со мной старажу, продолжала бежать, задыхаясь от бега и раздиравших сердце чувств. Не знаю, сколько я так бежала, но вскоре, обессиленная, остановилась и прислонилась к стене дома, чтобы отдышаться. Заметив стоящий на углу экипаж и дремавшего на козлах кучера, бросилась к нему и только забравшись в карету, позволила себе разрыдаться. Эрод «Нарин!» — окликнул я ее, но девчонка уже скрылась в коридоре. «Демоны! Что ей от меня понадобилось в такую рань? Не могла прийти несколькими минутами позже. А все это нерасторопная дурочка Миланда. Можно я ищу, а побуду, мне так хорошо с вами, идиотка. Теперь Нарин знает. Хотя мне-то какая разница. Я ведь ей не муж, не жених. Но внутри что-то предательски екнуло. Я не собирался больше причинять ей боль. Но сам того не желая, сделал ещё хуже. В кого я вообще превратился? Неужели меня стало заботить, что чувствует какая-то человеческая девчонка? Вот Миланда. Меня же не волнует, что чувствует она. Она такая же, как и все остальные. Обычная. Она Рин. Всё, хватит этих бредовых мыслей. Иначе я скоро стану чувствительным романтиком, страдающим от мук любви. Пора избавляться от фрейлины сестры. Я уже устал от ее влюбленных глаз и никак не желающей сходить с лица ласковой улыбки. Хотя, по большому счету, в первую очередь нужно избавиться от посланницы. Вот только мне не хочется этого делать. Стараясь сбросить наваждение, я позвал слугу и распорядился найти мне Дериона. Чтобы через час он стоял в моем кабинете. Слуга поклонился и, осведомившись, чего еще желает мое величество, покинул комнату. Пора Миланде выходить замуж и отправляться вместе с супругом в свои новые владения. А уж я постараюсь, чтобы эти владения находились как можно дальше от Эсферона. Нарин, вот возьмите. Я протянула кучу руマネто и, спрыгнув со ступеньки на землю, посмотрела на открывшийся передо мной пейзаж. Кладбище импатов утопало в снегу. Куда ни глянь, повсюду белоснежные сугробы. Зима никак не хотела отдавать права владения Этара и наступившей весне. По-прежнему стояли суровые морозы, дул ледяной пронизывающий ветер. Запахнув плащ и потеряв заледеневшие руки, я направилась к воротам кладбища. Солнце играло на снегу миллионами цветных отблесков. Я медленно брела вдоль могил, пока не наткнулась на статую Геллании. Сколько раз я видела ее во сне. Заглядывала в ее полные тоски глаза, но она, как и прежде, оставалась безмолвна к моим мольбам, ведь это всего лишь статуя, холодный безжизненный кусок белого камня. Как же я сейчас хотела оказаться на ее месте? Ничего не чувствовать, а просто стоять и смотреть в безоблачное небо. Смотреть на яркое солнце, которое еще не отогрело землю, но вскоре засияет над драгонией, И послышатся первые звуки копели, зайдёт первая трава. Как жаль, что мне так и не удалось отогреть ледяное сердце владыки. Я наклонилась и разврашив рукой снег, сорвала подснежник. Он как будто спрятался под коркой снега и не желал, чтобы его нашли. Тогда мне захотелось стать подснежником, спрятаться от целого мира под толстым покровом снега, чтобы меня больше никто и никогда не отыскал. Меня перестали понимать. Даже друзья и теня желают задуматься, что со мной происходит. Но почему? Почему каждый раз, когда я принимаю какое-либо жизненно важное решение, попадаю в ловушку? Я приехала сюда, чтобы наконец-то обрести счастье, а вместо этого попала в настоящий ад. Что меня здесь держит? Пустые надежды? Но мне уже давно следовало понять, надеяться на что-либо глупо. Нужно смириться. Не все в этом мире могут быть счастливыми. Некоторые живут и на протяжении всей жизни страдают. Кто от чего? Я, например, от любви, а ещё от непонятной пустоты в сердце. Иногда мне кажется, что я всё время чего-то ищу. Я хотела найти своё место в жизни, понять, для чего пришла в этот мир. Ведь каждый из нас рождается не просто так. Мы живём, находим ответы на вопросы, которые с самого рождения окружают нас, а потом, когда настаёт время, исчезаем. Но, может быть, я не права? Вероятно, это только в моей судьбе о целый ворох вопросов, на которые нет ответов. Почему я здесь очутилась? А главное, зачем? Исполнить пророчество? Но почему именно я? Что такого есть во мне, чего нет в других? Я и раньше знала, что в этом мире много других, действительно способных изменить его. Да, мир эта раз странный, порой ужасный, полный кошмаров и пороков, но он мой. Или же нет? Сколько раз я задавалась этим вопросом, но так и не смогла на него ответить. Там в моём мире всё было намного проще. Я выросла, получила высшее образование, устроилась на отличную высокооплачиваемую работу. Даже хотела выйти замуж. Я горько усмехнулась, вспомнив своего давно позабытого жениха. Странно, но я так ни разу о нём и не вспомнилась с тех пор, как очутилась на эitare. А раньше мне казалось, что я его люблю. Я даже мечтала стать матерью его детей. Но по сравнению с тем, что я чувствую сейчас, все прошлые переживания стали видеться глупой детской забавой. На самом деле я никого и никогда не любила, кроме себя самой, разумеется. А здесь стало другой. Близнецы Лорен, Эдель, Вален. Они заставили меня по-другому посмотреть на мир, научили меня чувствовать, жертвовать собой ради чего-то более высокого, чем мои собственные желания. Раньше я готова была пойти на всё, лишь бы удовлетворить свою жажду. Жажду денег, возможно, в какой-то степени власти. Мне так нравилось командовать своими подчинёнными в нашем офисе, доводить их до белого каления. А сейчас просто захотелось стать счастливой. Наверное, я даже мечтала, чтобы Дориан был не всесильным, могущественным владыкой, а самым обыкновенным амбатом. Возможно, тогда он стал бы другим. Но он такой, какой он есть. И это уже не исправить. Хотя чего чего, а измены я от него не ожидала. По щекам вновь потекли слёзы обиды и разочарования. Благо на кладбище сейчас никого не было. Все горожане спешили на ярмарку, отпраздновать первый день весны. И мои друзья сейчас там. Сегодня же попрошу у них прощения за всё. Не знаю, что со мной происходит в последнее время. Откуда взялись эта раздражительность и постоянные вспышки гнева, но никто не должен от этого страдать. Придавая с печальным мыслям, я брела среди заснеженных надгробий и с наслаждением вслушивалась в звуки просыпающейся природы. В вышине негромко посстановил ветер, первые птицы пели робкую песню своей владычице весне, прося её поскорее прийти и прогнать прочь лютые морозы. Я подошла к могилам Али и Элай. Из-под снега выглядывали сухие ветви орделии. Она ещё не цвела. Но пройдёт совсем немного времени, и цветок распустит свои нежные лепестки, украсит ими надгробие двух несчастных влюблённых. которые так и не смогли обрести счастье. А может, это не так? И они пусть и недолго, но были счастливы. Их сердца согревало светлое чувство любовь. Любовь без предательства, обмана и измены. Недолго же они были счастливы, проворчал ехидный внутренний голос, но я попросила его заткнуться и не отвлекать меня от романтического настроя. Уверена, Влюблённые сейчас счастливы там, на небесах, потому что заслужили это. Возможно, и я, когда покину землёю Этары, обрету хотя бы покой и забвение. А сейчас нужно просто продолжать жить, жить, бороться и страдать. Вдруг ни с того ни с сего с неба повалили крупные хлопья снега. Поднялся ветер и закружил их вокруг меня. Я задрожала и поспешила прочь из парка. Смахивая шальные снежинки, всё время пытающиеся залепить мне глаза, шла узкой тропкой и заблудилась. Чёрт, ну сколько можно? Я же отлично знаю дорогу от их могил к воротам кладбища. Но, как видно, моё теперешнее состояние не располагало к тому, чтобы мыслить трезво и идти в правильном направлении. Пришлось возвращаться обратно. Я стала озираться в поисках знакомых памятников или надгробий, того, что могло бы помочь отыскать правильную дорогу. Как же я не любила теряться, я теперь ускоряла шаг, нервно оглядываясь по сторонам. Демоны. Я упала на землю и застонала. Голова, снова эта боль. Она начинается внезапно и разрывает меня на части. В глазах потемнело. Всё вокруг смешалось: могилы, деревья, лики гелани и других статуй. Мир крутился перед глазами, словно разноцветная карусель, постепенно сливаясь в одно размытое пятно. Боже, как больно. Я ожела голову руками и с трудом поднялась на ноги. Покачиваясь из стороны в сторону, шла, не разбирая дороги и мечтала об одном, чтобы эта боль наконец оставила меня в покое. Да что со мной происходит? Может, я серьёзно больна? Мне уже давно следовало обратиться к Морту и попросить о помощи. Но я настолько увлеклась сердечными муками, что совсем позабыла о муках физических. И вот они напомнили о себе. Я закричала и снова упала на холодный снег. Так больно мне ещё никогда не было. Казалось, будто кто-то внутри выгрызает себе проход, пробираясь всё дальше и дальше. Что это? Мимо меня только что проскочила какая-то тень. Не, должно быть, показалось. По останово я снова поднялась и еле передвигая ноги, побрела по вытоптанной дорожке, которая постепенно скрывалась под новым свежим снежком. Господи, пусть она уйдёт. Я готова терпеть всё, что угодно, только не эту боль. Подняла голову и обвела пространство затуманенным взглядом. Дорогу мне преградил непонятный откуда взявшийся склеп. Прежде я его не замечала. Может, там будет не так холодно, и я смогу переждать, пока боль утихнет. Сейчас я не способна отыскать дорогу к выходу. И снова что-то зашуршало. Размытые тени начали скользить между надгробиями. Коротко вскрикнув, силой потянула на себя металлическое кольцо, услышала тихий скрип. Спала зла вниз, навалилась на тяжёлую дверь, стараясь её прикрыть. она шарила рукой по шершавой стене и прислонилась к ней опустившись на пол, прикрыла глаза. Боль не желала отступать, опутывала всё тело. Внезапно почувствовав знакомую дрожь, я приготовилась увидеть очередное видение. Несколько эмпатов внесли носилки в просторный, освещённый факелами склеп. За ними следовали маги и седовласые старцы. Они приказали носильщикам опустить тело на землю и отодвинуть надгробную плиту. "Спите спокойно, владыка, и пусть никто и никогда не потревожит ваш вечный сон", тихим голосом произнёс старец. Покрытое белой полупрозрачной тканью тело опустили в гроб. Четыре эмпаты подняли плиту с земли и накрыли ею могилу, навсегда похоронив владыку в мрачной тьме сырого подземелья. Теперь ваш черёд. Обратился всё тот же старец к магам. Выступив вперёд, они подняли руки над головами и стали выкрикивать слова заклинания. Тима начала обволакивать могилу, сгущаться и наконец накрыло её словно купол. "Надей, что это навсегда", прошептал один из магов и пошёл к каменной лестнице, ведущей наверх. За ним последовали остальные. Постепенно огонь погас, погрузив в склеп в вечный мрак. Я открыла глаза и осторожно посмотрела вперёд. Боль не ушла, но уже не была такой острой, и я хотя бы могла думать о чём-то кроме неё. Я находилась в склепе одного из владык, в том самом, который видела секунду назад. Точно так же, как и тогда, сырое помещение освещал тосклый свет факелов. Вот только стены обрасли плесенью и паутиной. Я поёжилась. Тут было очень сыро и противно. Осторожно поднявшись и всё ещё держась за стену, стала пробираться к выходу, не сводя глаз с надгробной плиты. Глупо, конечно, опасаться, что оттуда сейчас может показаться высохшая кисть мертвеца, но всё же я выбрала не самое подходящее место, чтобы прийти в себя. Вдруг послышался звук открывающейся двери, и на лестницу упала широкая полоса света. Кто вы и что здесь делаете? На меня смотрели полные удивления и недовольства серые глаза. Мне стало плохо и я не помню, как здесь оказалась. Простите. Пожилой эмпат спустился ко мне и подал руку. С вами всё в порядке? Теперь уже с тревогой спросил он. Кажется, да. Голова только очень болит. Пойдёмте. Я проведу вас к выходу и помогу поймать экипаж. Я благодарно улыбнулась незнакомцу, протянула ему руку, но тут на моих глазах его пальцы превратились в полуистлевшие кости. Я в ужасе закричала и зажмурилась. Очнитесь. Я почувствовала, как что-то тёплое коснулось губ. Жидкость полилась изо рта и быстро распространилась по всему телу. Мне вдруг стало тепло и совсем не страшно. Вы действительно больны? Надо мной склонился все тот же старик. Он провел рукой по моему мокрому ад по толбу и поставил пустую фляжку на землю. «Я вас напугал? Вы так кричали?» Я виновата улыбнулась, сказала, что это все нервы. Эмпат помог подняться и предложил опереться о его плечо. «Может, мне стоит позвать лекаря? Тут неподалеку живет один». «Нет, спасибо. Уже все хорошо». Он повёл меня вверх по лестнице к яркому дневному свету. Уже на самом верху я обернулась, кинула последний взгляд на мрачное сырое подземелье. В тот момент какая-то догадка кольнула разум, но я была так поглощена только что пережитыми волнениями, что не придала этому особого значения. Мы не спеша брели по припорошенной снегом тропке к воротам кладбища. Господин Эдинар. Так звали моего нового знакомого. Скажите, а кто там похоронен? Эмпат нахмурил брови, тихим голосом проговорил: "Не знаю. Я давно работаю смотрителем кладбища, ухаживаю за могилами, слежу, чтобы в склепах всегда горел огонь, ведь в любой момент покойного могут навестить родственники. Но в этот склеп никто не приходит. На надгробии нет ни имени, ни титула. Безымянная могила". Я задумчиво посмотрела на статую Гелани. мимо которой мы только что прошли. Она казалась такой светлой и чистой, а там внутри я чувствовала совсем другое. Страх и ужас, а ещё трепет перед чем-то загадочным, окутанным многовековой тайной. Как вы поняли, что в склепе кто-то есть? Я слышал, как вы ещё снаружи кричали, и поспешил на крик. Вы видел, что дверь приоткрыта, и спустился. А потом вы снова начали кричать и упали в обморок. Пришлось бежать за настойкой арании. Спасибо, она мне очень помогла. Я уже не чувствую боли. Эдина остановила мучающуюся мимо карету. Попросив молодую эмпатию, приоткрывшую дверцу, отвезти меня в замок, старик получил в ответ утвердительный кивок и вернулся ко мне. Нарин. И снова на меня смотрели полные участия глаза. Прошу вас, обратитесь к лекарю. Вы больны. А ведь ещё так молоды. Вам же жить и жить. Я с благодарностью пожала ему руку и заверила, что сегодня же навещу дворцового лекаря. Приезжайте. Буду рада увидеть вас вновь. Мпад помог мне забраться в карету и добавил: Только приезжайте здоровый и не такой грустный, как сегодня. Я покажу вам другие склепы. Я негромко рассмеялась, поблагодарила за обещанную экскурсию и пообещала в скором времени вернуться. Кучер подхлестнул лошадей, и карета тронулась. Напротив меня сидела белокорая эмпатия и с любопытством смотрела на свою попутчицу. — С вами все в порядке? — Вы выглядите больной. — Еще бы мне не выглядеть. Я сейчас и живой-то не выгляжу, да и не чувствую себя таковой. — Это из-за переутомления. Сплю мало, нервничаю много. — Нельзя так, милочка. — покачала головой блондинка и продолжила расспросы. Вы живёте в Эритоне? Да, надеюсь, я вас не слишком обременила. Нет, что вы? Нам как раз по пути. Она улыбнулась мне ласковой улыбкой, и от этого её лицо преобразилось. Если сначала эмпатия показалась мне какой-то вялой, измождённой, то сейчас на меня смотрела настоящая красавица. Светлые, почти белые волосы были заплетены в тугую косу, Большие фиалкового цвета глаза сияли так же, как и её искренняя улыбка. Меня зовут Амелия. Нарин, рада знакомству. И я. Перебрасываясь ничего не значимыми фразами, мы ехали по городу, выбирая окольные улочки, так как центральные сейчас были наводнены горожанами, веселящимися на ярмарке. Спустя час я уже прощалась с Амелией, которая оказалась столь любезной, что довезла меня до самых ворот. «Еще увидимся!» — сказала она и приказала кучеру трогаться. Я тенью скользнула мимо стражников и поспешила к себе в комнату. Скорее в горячую ванну, а потом спать, спать, спать. Усталость навалилась на плечи, глаза помимо воли начали слипаться, заставляя меня спешить к родной комнате. До вечера хорошенько высплюсь, а потом пойду к морду. Больше тянуть не стану. Иначе эта боль меня доконает. Нарен, я хочу с тобой поговорить. Ты А я не хочу с тобой разговаривать, резко оборвала я Эмпата, грубо отпихнула его, стараясь освободить себе проход. Дорин навис надо мной, словно грозовая туча, и зло процедил: "Не смей говорить со мной в таком тоне. Да пошёл ты к чёрту!" крикнула я, не обращая внимания на удивлённые взгляды нескольких Эмпатов, находившихся неподалёку. Быстро отскочив в сторону, ускорила шаг. «Немедленно остановись, иначе...» «Иначе что, Дориан?» Я действительно остановилась и повернулась к нему. «Посадишь меня в клетку? Убьешь?» «Ты мне столько раз обещала это сделать, что мне уже не страшно!» «Я не боюсь ни тебя, ни твоих чертовых угроз!» Я кричала, в коридор начали высыпать придворные, привлеченные шумом. «Ничего, пусть слышат!» Он попытался схватить меня за руку и утащить прочь. Громко выругавшись, несколько дам даже прикрыли уши руками, прошепела: "И больше никогда не смей меня трогать. Понятно?" Ещё немного пошеппев на прощание для нагнетания большего эффекта, я развернулась и сделала шаг вперёд, а потом снова повернулась к ему пату. "Прости, забыла". Звонкой пощёчиной наукрасила его щёку, поняв, что только что натворила. Бегом кинулась к себе, в ужасе оглядываясь по сторонам. Я его унизила, ударила при всех. Дон «Да от меня сейчас мокрого места не оставит. Не хочу я в тюрьму и жить хочется. Все эти мысли с бешеной скоростью проносились в голове, пока я прыгала по ступенькам, словно молодинкая козочка. Захватно в дверь позволила себе отдышаться. Сейчас задвину щеколду и никого не впущу. Пусть выламывает дверь, и мне все равно». Но прошло пять минут, а владыка так и не появился. Послышался осторожный стук. «Госпожа, это Эви! Откройте!» Я приоткрыла дверь и увидела напуганную служанку. «Владыка приказал пойти к вам и узнать, может, вам что-нибудь нужно?» Я обалдела и оставилась на эмпатию. «Он имел в виду кинжал или яд?» «Нет». Эви протиснулась в узкий проем. «Он сказал, что вы себя неважно чувствуете, и...» Она замялась и робко посмотрела на меня из-под опущенных ресниц. «Эви, а что он еще сказал?» «Что будет смотреть сегодня ночью в окно и наблюдать за тем, как вы летаете на метле?» Я возмущенно ахнула. «Он меня ведьмой обозвал!» «Не то чтобы...» «Да». Я прищурилась и прошипела. — Тогда пойди и скажи ему, что сегодня ночью я обязательно заскочу в гости к одному вампиру и повыбиваю метло его острой клыки. — Может, не надо? — жалобно простонала эмпатия. — Эви, не перечь мне. Да, и на обратном пути собери все для ванны. Каких-нибудь там солей и трав, не знаю. В общем, чего-нибудь успокаивающего. Она ушла, а я плюхнулась на кровать и задергала в воздухе ногами. — Ненавижу! — Честно, ещё один такой разговор я проткну его кинжалом в самое сердце, а потом буду с упоением смотреть на стекающую по белой сорочке кровь. Я кровожадно облизнулась и принялась снимать с себя верхнюю одежду. Всё, война ту к война. Ещё посмотрим, кто кого одолеет. Эрод. Она меня ударила прямо при моих подданных. Сначала облила грязью Но потом ударила. Я стоял поражённый и не мог понять, что здесь только что произошло. И как поступить? Схватить кинжал и самому пойти вершить суд или же приказать посадить её в подземелье? Я приказал служанке отправиться к этой ненормальной и постараться усмирить её. Ведьма. Настоящая ведьма. Придворные со опаской поглядывали в мою сторону, но расходиться не спешили. Какая сцена. Теперь в ближайшие месяцы им будет о чём поговорить. Я хмуро кивнул в ответ на низкие поклоны и поспешил к себе, чтобы не видеть любопытных взглядов. "Дориан, можно тебя? Миланта, демон её раздири. Чего ещё эта дурочка от меня хочет?" "Отец сказал, что меня выдаёт замуж!" Она всхлипнула, смахнула платком несколько слезинок. "Это правда? Это была твоя воля?" Я хмуро покосился на неё и прошёл мимо. Дорин, постой, ваше величество, а как же я вас люблю? Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Я вас люблю, а сейчас расплачусь. Тебе повезло. Тебе достался отличный супруг. Но ну, я не хочу уезжать, девчонка заревела в голос и уже готова была броситься мне в ноги. Оставьте меня здесь. Я выйду за того, за кого прикажете, только не прогоняйте, прошу вас. Я приостановился, Раздраженно крикнул. «Хватит! Ты уезжаешь сегодня вечером, и это не обсуждается!» За спиной послышались истерические рыдания. Но меня это нисколько не волновало. Я вдруг почувствовала сильную усталость, нервы. Старейшина артачится. Не хотят понимать, что я желаю Драгонии блага. Эдели Вален постоянно спрашивает, что со мной. Хорошо, хоть Леста давно не заглядывала в Ирейтон. А еще это стерва Нарин. Никак не хочет становиться покорной и молчаливой. Её вообще хоть кому-нибудь удавалось укротить? Или она замолкнет только тогда, когда заснёт вечным сном? И то не бось, будет являться мне в кошмарных снах и посылать к демонам. Представив себе призрак посланицы, витающей над моей кроватью и непрестанно кричащей, я вдруг развеселился. Забавно. Хотя Нарин и так уже стала похожа на призрака, такая же белая и прозрачная. Вспомнив о Филонелии, я помимо воли нахмурился. Всё-таки дорс волочь. Травит девушку за то, что её пытался изнасиловать его брат. Быстрая смерть эльфа, видите ли, не устраивает. Ваше величество, можно? Входи, Эви. Служанка прикрыла дверь и тихонько произнесла: "Я передала ей ваши слова". Ты что она ответила? Опустив глаза в пол, эмпатия еле слышно прошептала. Обозвала вас вампиром и сказала, что э выбьёт вам зубы метлой этой же ночью. Не сдержавшись, я улыбнулся. Хорошо. Скажи ей, что я буду с нетерпением ждать этого момента. Можешь идти. Она поклонилась, но уходить не спешила. Что-то ещё? Ваше величество. Голос служанки дрогнул. Может, не стоит продолжать давать госпоже лекарство? По-моему, оно ей не помогает, а только вредит. Дурочка. Она что, действительно верит, что это лекарство? Сколько Дор приказал тебе использовать капель? 6 в день. Сократи вдвое. Дор ничего не говорит. Всё, иди. И что мне делать? Я уже сам запутался. Я не понимаю, чего хочу. Убить её или оставить живых? Ладно, от трёх капель филонели особого вреда не будет. Так лёгкие галлюцинации. Возможно, голова побалит, хотя в ней уже сил практически не осталось. Может, запретить травить девчонку? Но тогда она наберётся силы и окончательно сведёт меня с ума. А так, может, поваляется в постели недельку. Нет, три капли не убьют, наверное. Нарин. Что он сказал? Сказал, что с нетерпением будет ждать вашего прихода, то есть прилёта. Проходите. Я скинула одежду и вошла в ванну, опустившись в горячую воду, благоухающую травами, с наслаждением зажмурилась. Принести вам обед. Нет, спасибо. Можешь идти, Эви. Но вы же практически ничего не едите, попыталась возразить Эмпатия. Я не голодна, Эви. Иди. Я хочу побыть одна. Раз будешь меня ближе к вечеру. Эмпатия удалилась, оставив меня наедине со своими мыслями. Что делать? в который раз спрашивала я саму себя. Пора уезжать. Оставаться здесь не имеет смысла. Мальчики хотели уехать из Асферона сразу же после весеннего бала. Что ж, сутки я ещё смогу продержаться. Пусть повеселятся завтра, а послезавтра на рассвете мы покинем стены города. Вымыв и высушив узликами на волосы, я юркнула под одеяло и почти сразу заснула, погрузившись в приятное забытье. Эви, попроси, пожалуйста, доктора Морта заглянуть ко мне сегодня вечером. Я устроилась у камина и раскрыв книгу, откусила от яблока огромный кусок. К сожалению, он сейчас в отъезде. Чёрт, какой отъезд? Может, стоит позвать другого лекаря? Не надо. проворчала я, перелистывая страницы. А когда он вернётся? Вроде бы через пару дней. Если хотите, я могу узнать. Узнаю, узнай, пробормотала я и принялась изучать довольно-таки интересный и познавательный рисунок. Хм, а это не такая уж и скучная книга. Недавно я наткнулась в университетской библиотеке на учебное пособие, которое видела раньше в библиотеке Эсфирона. Периоды оплодотворения самки волкадава. Странно, что мы ещё не столкнулись с этой живностью в лесах Этары. Обычно только такая дрянь ко мне и липнет. Ой, какие смешные малыши. На картинке были изображены три пушистых комочка, пытающихся пробраться к матери под брюхо. А вы спалась? Мы заходили к тебе час назад, но я ве ве сказала, что ты отдыхаешь. В комнату шумной ватагой завалились друзья. Я пригласил их присаживаться на пол около меня и присоединяться к изучению периодов. Рэйтон все еще хмурился и кидал в мою сторону обиженные взгляды. «Рэй, прости, что я себя так сегодня вела. Да и вообще, в последние дни вы слышали от меня только крики. «Ничего, забудь», — проворчал приятель, а потом громко воскликнул. «Нарин, может, хватит? Выкинь ты его из головы. Дорин тебя не заслуживает». Он прав. Не заслуживает. Как раз этим я и решила начать заниматься с сегодняшнего дня. Видно, не судьба нам быть вместе. Мы даже поговорить спокойно не можем, поэтому глупо думать о семейной жизни. Ещё и измена. Ач, вернув книгу, я перевернулась на спину. Отгуляем праздник весны и вернёмся в Нельви. Друзья полностью поддержали моё решение. Пошли с нами в город, предложил Стен. Какой город? Ночь на дворе. Или ты решил устроить безликим свидание? «А ночная ярмарка? А скидки?» — подмигнул принц. При слове «скидки» я вскочила и принялась разминать кисти рук. «Скидки, говоришь?» «Ладно, поехали. Будем ходить только по многолюдным улицам, тьфу, по многоэмпатическим», — по слогам произнесла я и кинулась собираться. «Может, и Дель с Волом позвать? А то мы с ними практически не общаемся. А ведь скоро уедем». Ещё неизвестно, когда увидимся вновь. Ждите меня здесь, крикнула я и выбежала в коридор. Добыстро добравшись до покоев принцессы, ещё за дверью я услышала странный шум и надрывные всхлипы. Они что, кого-то хоронят? В гостиной Эдель было весьма оживлённо. Вокруг диванчика столпились фрейлины её высочества и утешали рыдающую Милли. Первым моим порывом было подскочить к ней, и, схватив ее за каштановые космы, протащить по всему замку. Но я сдержалась. Холодно кивнув, обернувшимся на звук отворяющейся двери эмпатием, проследовала к подруге, которая расположилась в другом конце комнаты и, лениво поглаживая задремавшую на ее коленях кошку, читала книгу. «Привет! Что за стоны?» Эмпатия улыбнулась и взглядом пригласила меня присаживаться. Дорин решила выдать Миландо замуж за какого-то графа из глубинки. А она ни в какую не хочет уезжать в эту глушь. Конечно, усмехнувшись, прошептала Идель. Вэритоньи ей нравится больше. Думаю, не ей, а он ей нравится, а его хозяин. Интересно. Дорин надеется таким способом искупить свою вину? Поздно. Я уже всё решила и отступать не намерена. Не хотите пойти с нами на ночную ярмарку? Эдель устала, потянулась и зевнула. «Мы только оттуда. Замёрзли ужасно. По-моему, сегодня стало ещё холоднее. Ладно, не хотите, как хотите». Я разочарованно поджала губы. «Пойду, наверное, это у меня мальчишки заждались». Эдель ласково улыбнулась в ответ. «Заходите завтра вечером». «Я куда-нибудь отошлю их». Она кивнула в сторону эмпатии. «И мы в шестером сможем спокойно пообщаться перед балом». Непременно, пообещала я и направилась к двери. А потом резко свернула влево и растолкнув Фрейлин, кинулась обнимать Миланду. Дорогая, я так за вас рада, от всей души поздравляю и желаю счастья в личной жизни. Не скучайте там в своей деревне. Эмпатия приподнялась и гневно прошептала: "Это всё из-за тебя". Миланда строго окликнула её и дель Но эмпатия в кое-то веки решилась мне противостоять и собиралась довести дело до конца. Если бы не ты и твои чары, он бы меня не прогнал, ведьма. Я усмехнулась и спокойно ответила: "Нет, это тебе не хватило чар, чтобы его удержать". Склонившись к её уху, тихо прошептала: "Ты была игрушкой, которую решили выкинуть, потому что она надоела хозяину. Привет супругу" Я послала воздушный поцелуй и помахала ручкой. Она ещё что-то кричала. Затем кричала Идель, требуя прекратить истерику. Да, возможно, я была слишком жестока, но в тот момент ревность ослепила меня. Да и в любой другой раз, любой другой девушке я бы ответила то же самое. Не стоит становиться у меня на пути и отбирать то, что принадлежит мне. Тут же внутри заворчал противный голос, который и на этот раз оказался прав. Он не мой и не её. Он ничей. И я бессильна что-либо изменить.